Несмотря на воцарившуюся в последние часы суматоху, он держал ситуацию под контролем. С ним или без него, но все системы установлены и сработают так, как им положено. Все идет своим чередом. Ничто не сможет встать на их пути. Когда Савина вошла в вагонетку и двери закрылись, она обернулась и в последний раз окинула взглядом площадку, где разыграется главное действие операции Сатурн. Она попыталась думать о миллионах людей, которым суждено умереть, но они были абстракцией. Это число было слишком велико, чтобы иметь человеческое лицо. Обычная статистика. И больше ничего. Поезд тронулся и стал набирать скорость, направляясь обратно в Муравейник. Там сейчас тоже полным ходом шли последние приготовления. Учителя и ученые готовились к эвакуации, стирали жесткие диски компьютеров, сжигали распечатки с данными, готовили и детей. Но не к эвакуации. Им предстояло совершить последнее путешествие на поезде. Всем, кроме тех десяти, которые останутся с ней. Савина попыталась представить лица остальных детей. Их было 64, включая младенцев. Большинство детей она знала по имени. Савина прикоснулась рукой к стене тоннеля, по которому ехал поезд. Ее ноги дрожали, а в груди боролись противоречивые чувства. Она не пыталась сопротивляться этому. Комок поднялся из груди и застрял в горле. Несколько горячих слезинок стекли по щекам. В этот интимный момент она позволила себе отдаться на волю эмоций. Она знала, что такое гуманность, и сейчас оплакивала ее. Но это был лишь момент слабости. Когда поезд начал замедлять ход, Савина вытерла лицо, похлопала себя по щекам и сделала несколько глубоких вдохов. Жребий брошен и обратной дороги нет. Необходимость — жестокий хозяин, и она должна быть такой же жестокой. Девять часов тридцать две минуты. Припять, Украина. Николай и Елена сели в лимузин. От стоянки возле гостиницы «Полисся» то и дело отъезжали автомобили с политиками и официальными лицами. Начиная с полуночи, съемочной группы телевизионщиков — Съехавшиеся со всего мира расставляли камеры и готовили свои фургоны со спутниковыми антеннами на крышах. С первыми лучами солнца стали пребывать звезды и знаменитости, готовые раздавать интервью и позировать перед объективами. В следующие несколько часов взгляды всего мира будут устремлены на Чернобыль. Здесь разыграется последний акт, прежней ядерной эры, и стартуют переговоры на высшем уровне, призванные определить будущее атомной энергетики. Таков был официальный план. Однако у Николая имелся собственный. Когда захлопнулась дверь лимузина, Николай и Елена впервые за последние несколько часов, наконец, оказались наедине друг с другом. Он повернулся к ней. «Прости». Я должен был рассказать тебе про Сашу и Петра. Елена яростно тряхнула головой. После допроса американца она не произнесла ни слова и даже сейчас отчужденно смотрела в окно автомобиля. Саша и Петр всегда занимали особое место в ее сердце. Но это было нечто большее, нежели обычная привязанность. Этим детям дала жизнь старшая сестра Елены — Наташа. Она умерла во время родов. «Ты знаешь, какие правила на этот счет существуют у муравейники», — заговорил Николай после того, как лимузин тронулся с места и покатил по улице. «Все записи о рождении хранятся в секрете». Такова была политика, принятая с первых дней существования муравейника. Дети знали только своих братьев и сестер. Это было необходимо для того, чтобы исключить возможность кровосмешения — Скрещивание и воспроизводство определялось и контролировалось генетиками. Николай, однако, не входил в число рядовых воспитанников муравейника.